Глава двадцатая. Аферист. «Кто там?» — наконец ответили мне, когда я уже в четвертый раз нажал на кнопку звонка и не отпускал ее аж минут десять. «Всероссийская перепись населения!» — мне пришлось как можно шире улыбнуться в дверной глазок. «Правильно налаженный контакт с клиентом — первостепеннейшая задача любого начинающего демона». А уж такой прожженный профессионал, как я, вообще не должен топтаться на пороге часами. Но в этот раз случай был особый. «Документы покажите!» Дверь приоткрылась на цепочке, и на меня глянули бесцветные глазки прожженного лжеца и афериста. «Нашелся, голубчик мой! А сколько бегал, сколько бегал!» «Ну, конечно, вы правы. Как же без документа?» — делно засуетился я. «Вот мой паспорт, удостоверение сотрудника редакции детской газеты, ну, я там подрабатываю, водительские права, моя старая девятка внизу, а вот еще справка о сдаче крови. Я почетный донор». «Не верю». Дверь закрылась, послышался звук снимаемой цепочки и раскрылась вновь. «Заходите» э <гану> э могу войти?» «Да, но только в прихожую». «Вполне устроит», — простодушно кивнул я. «Так заходите же!» «Этот идиот сам дважды пригласил меня войти, ничем себя не обезопасив, чем я, разумеется, и не приминул воспользоваться». «Что там надо заполнить? Давайте быстрее, я очень занят». «У тебя есть время, смертный!» — широко улыбнулся я, принимая свой истинный облик. «Впереди целая вечность!» «Что за...» — пискнул он и, больше не задавая дурацких вопросов, ушел в тихую несознанку, то есть провалился в банальный обморок. «Это хорошо». Внешность демона работает исправно, несмотря на то, что времена не те. Дьявольский имидж больше не пугает. Голливудские страшилки куда круче, и всерьез в нас теперь мало кто верит. По большому счету, конечно, мне надо лампочки, верит в меня или нет. Но раньше людям были важны условности. Сейчас с этим попроще, но и поскушнее. Не обращайте внимания, так? — Легкая ностальгия по прошлым временам. Тем более, что мои размышления прервал неожиданный звонок озрелы. Милый, мне скучно. Я умиленно представил, как она капризно надувает свои черные губки, облизывая граненые, чуть желтоватые клыки длинным раздвоенным язычком. Что она им со мной в постели делает, я обалдею. Может, поэтому не сразу замечаю очевидное. А, дорогая, мне показалось или у тебя в прихожей какой-то подозрительный шум? — Ничего подозрительного, — пыхтя откликнулась трубка. — Просто выкатываю на позицию к порогу твой старый станковый пулемет. Кстати, не помнишь куда я убирала диски с патронами. — Соседка, сука! — запоздала, стукнулась в голову мне. — Патроны в кладовке, за банками с томатами и кактусовым вареньем от твоей мамы. Что этой старой крови опять от нас надо? — Снарядом по башке, — зевнул моя супруга. Она притащила с собой подружек, Одну мне вроде удалось пристрелить, но остальные шестеро так и прут, как фашисты, зондеркомандой. — И тебе там скучно? — Да, — еще капризнее ответила Азриэлла. Ты на работе, наверху живыми людьми, а я, как дура беременная, сижу одна. Из всех развлечений тупые сериалы и кидание гранат на лестничную площадку. Милый, ты домой скоро? Пять минут. скоропарительно пообещал я, чмокнул ее виртуально и сразу же набрал шефа. «Э, мне нужна подмена! То, что моя жена лежит сейчас в прихожей под перекрестным огнем, под свистом пуль, меняя диски пулемета, не есть особенный зергут. Однако мое непосредственное начальство, будь оно проклято еще миллион раз, лишь бы подействовало, как всегда решило иначе. Прекратите истерику, мальчишка! А вы взрослый демон! И не мне напоминать вам о ваших же обязанностях! — Быстро оформите грешника и свободны. Но, покуда вы не подготовите как следует все бумаги и думать не смеете о том, чтобы удрать с работы на часок пораньше. Я ругался, спорил, упрашивал, угрожал, просил, рычал, умолял, умолял ныл, орал, плакал, матерился. Все без толку. <губит> Наш шеф-мужик тертый, знающий его ничем не проймешь. Толстокожесть ничем не протыкаемая, и на жалость тоже не покупается ни в какую. Сказал — отрезал. Можешь не трепыхаться и не перезванивать. Я, скрипя зубами, сунул сотовый в карман и, приподняв клиента под мышки, усадил бессознательное тело на диван. Обложил подушками, чтобы не соскальзывало, сходил на кухню, набрал полный рот ледяной воды и прыснул ему в морду. — Да, именно так. Это у приличных людей лицо, а у таких пронырливых подонков только морда, иначе не скажешь. Он слаб застонал и открыл свои бесстыжие зенки. — Здрасте вам! — с кисточкой. — Где я? — Вопрос несущественный, — огрызнулся я. — Но могу тебе наверняка сказать, где ты будешь, если быстренько не поможешь мне оформить свой арест. — И? — Где? Я оскалил пасть, выразительно похлопав себя по брюху. Аферистык кнул и вновь ушел в обморок. — Черт, черт, черт! Я пнул его копытом под ребра и набрал по сотовому номер Азриэллы. Она взяла трубку не сразу. — Да. — Любимая это я. — И? — Что и? Ты в порядке? Поморщился я, отодвигая телефон от уха, потому что грохнули два взрыва, перекрываемые пулеметной трескотнёй и женскими воплями. Ну, раз ещё стреляет, то всё в порядке. — Алло, милый. «Ты что-то хотел?» Мгновением позже мурдыкнула моя жена. «Ну, Но... как бы...» «С тобой все хорошо. Тебя не обижают? Сможешь вырваться пораньше? Я тебе что-нибудь приготовлю из свежеподстрельного на ужин». «Дорогая, и меня начальник не...» «Договорить не удалось. Грохнул очередной взрыв, и связь оборвалась». Я перезвонил, она молчала. Я набирал ее номер еще и еще раз безрезультатно. Зато грешник прочухался и открыл глаза. «Это сон!» — недолго думая заявил он, вновь закрывая их и сворачиваясь в уютный калачик на ковре. «Главное перевернуться на другой бок, и дурацкий сон пройдет!» «Я не дурацкий сон!» Я гораздо хуже! Мой праведный рев наполнил всю снимаемую жил А ну, встать, волчаро позорный, суд идет. Какой суд? Страшный! Ибо это говорю я, Албифасдон, демон, призванный забирать у должников просроченные души, а ты, пирамидонов ВП! 1972 года рождения, проживающий в городе Санкт-Петербург Ленинградской области, продал свою бессмертную душу ровно 12 лет назад и ныне настал срок уплаты. И я не... «Не Пирамидонов, вы меня с кем-то перепутали. Вот паспорт, вот документы. Я не Ковлаев, а Ю из Узбекистана. То есть, в смысле, Аскольд Ювенилович!» Засипел он, так как моя рука сгребла его за горло и подняла под потолок. «Ты думал обмануть эмиссаров Фада? жалкий человечишка!» Даже не повышая голоса, слегка удивился я. Сменил адрес, купил фальшивое свидетельство беженца, заново выправил бумаги, кстати, дав взятку, и решил, что раз тебя не ищет милиция, тьфу, э, уже полиция, то и мы не найдем. Да? Нет. Он так и не определился с ответом. Вздрогнул всем телом. И обмяк. Я встряхнул его как следует и проорал, а список твоих гнусных проступков запротоколирован и заверен у нотариуса со всеми печатями, фотодокументами и прочими справками, включая массовые показания свидетелей. Так что отвертеться не удастся, как не удастся и уповать на милосердие Божье. Понял ты? «Шпрот скользкий!» Ну, честно говоря, вряд ли он чего сейчас понял. Видимо, я увлекся. Ну, не слабо его придушил. Теперь еще раз поливать придется. Согласно требованиям службы демонов по выбиванию долга, клиент должен быть доставлен в ад вменяемым... Без особых телесных повреждений. Последнее в нашей работе самое трудновыполнимое. И хотя на такие вещи приемщики обычно закрывают глаза, но сегодня мне надо было угодить шефу.